Глава 31. Домой к теплой норе мальчишку, который под конец просто обессиленно рухнул на землю, нес Джарри, предварительно потребовав, чтобы Селена надела блокирующее от братства кольцо. Конор подтвердил его решение еле слышным шепотом, хотя девушка боялась, что мальчишка обидится на ее семейного. Глядя же на почерневшие, полностью опустошенные кольца и браслеты, на безвольно обвисших руках Конора, вспоминая такие же опустошенные, отстраненно-серые глаза мальчишки, перед тем, как он закрыл их, Селена грустно размышляла. Им постоянно везет, что все выживают, выживали в этой войне. Везет так, что если и страшно ранят, как Вилмора или Эрна, а то и кого другого, физические раны все-таки можно исцелить». Но не везет, что остаются невидимые раны в душе и в памяти. Сколько Конору? Лет двенадцать? Тринадцать? Ну и что, что в его голове целый склад магических текстов, которые он поневоле читает и запоминает целыми книгами, когда его вынуждают вспомнить лишь одну страницу? Он усваивает не только кладезь мудрости старых эльфийских магов. Он просто вынужден слишком рано становиться взрослым, познавая то, что в его возрасте детям, в общем-то, неинтересно. И что делать с этим? Отправлять мальчишку-некроманта с мальчишками-рыболовами каждый день на рыбалку? Насильно заставлять его качаться на качелях? Ставить за самодельный теннисный стол? Увы, интересы у него уже другие. Хотя время от времени поиграть в обычные игры он тоже не отказывается. Мальчишки из братства, то и дело встревоженно, поглядывая на Конора, которого нес Джаре, боялись даже разговаривать во время быстрого шага. Один Колор шел почти безучастный, явно размышляя о чем-то. Чтобы не напугать других детей, А врагам, по густым и влажным от близости воды травам, пришлось дойти почти до самого дома, чтобы не показываться на глаза обитателям теплой норы с конором, который еле шевелился, не в силах поднять даже голову. Тихий-то час уже закончился. Ребята в основном бегают вне дома. Увидят-то, конечно, увидят, здесь никуда не денешься, но пусть зрелище обессиленного мальчишки некроманта для них произойдет мельком. Только было собрались подняться из оврага деревенской речки прямо к дому, как Селена, вспомнив, резко встала на месте. А где Бернар? Не знаю, отозвался Джаре. Мы уходили, он оставался у пригородной, сказал Колор. Я пойду к Изгороди, встревожилась Селена. А ты, Джаре, иди с Конором в дом. Может, я зря волнуюсь, и Бернар уже дома, но на всякий случай он сейчас может понадобиться для Конора. Я с тобой! сразу сказал Хельме. Тут недалеко, мы быстро. Ага, сказал Мика, мы быстро. Мальчишки переглянулись и заторопились за Селеной, зашагавшей вдоль речного обрыва. У изгороди этот обрыв слегка поднимался, и можно было не тратить силы попусту на здешний крутой подъем. Колор было повернулся за ними, но уже за спиной Селена расслышала недовольный голос Джари, напоминающий «Вас на площадке не ждут, Колор? Еще не хватало детей обеспокоить». Черный дракон кивнул и поспешил сразу к учебно-гостевому дому. Селена была снова остановилась, сообразив, как Колор собирается в таком виде проводить занятия. Военные рубахи, бывшие когда-то черной, а сейчас серые, от пыли и в ожогах от его собственного огня. И пошла дальше, так и не окликнув дракона. Колор выкрутится. Сам помнит, что у него с одеждой. Да и у дома его может встретить Аманда. Она быстро среагирует на грязную одежду своего семейного. Мальчишки молча шли рядом. Еще минуты, и все вместе выбрались к калитке. Сначала не поверили глазам. Потом кинулись бегом изо всех сил убедиться. Они видят именно то, что видят. Старый эльф прислонился к жордям изгороди с другой стороны и спокойно смотрел на когда-то растоптанную мертвую луговину. Вырвавшимся к нему из-за калитки селени и мальчишкам нисколько не удивился. Луговина цвела сочно-зеленой травой и пестрела мелкими цветами. Легкий ветерок гулял по разнотравью, приколышивая его и волнуя мелкой рябью. Селена тоже прислонилась к столбу, на котором крепилась калитка, и медленно присела на корточки. Бернар мельком взглянул на нее и снова уставился на луговину. Но, глянув снизу вверх, девушка успела заметить его тихую, но счастливую улыбку. А Селена смотрела на волнующееся разнотравье и путано размышляла обо всем вместе: о том, например, что старый эльф, наступая себе на горло, рвя в клочья душу и сердце, готовился вырастить травы, чтобы потом их уничтожить, заткнув ими отверстия танков. О том, что сейчас старый эльф с громадным облегчением всю свою подготовку пустил на восстановление луговины и счастлив именно потому, что любимая им растительность не будет убита. Потом она вспомнила еще об одном деле. Вальгард почему-то не хотелось обращаться к дракону как к координатору. Старый дракон, несмотря на свое ворчание, стал близок ей. Может, потому что оставался для нее в неизвестности. Что там в городе? так же, как здесь внезапно замерли машины, или город все еще пытается выстоять? Или он стал ей близок от того, что в последнее время, пообщавшись с существами, бывшими ранее ниже, их по расовой ступеньке, драконы смягчились и стали человечней? Как там ворчал Вальгард, что Колор, пожив некоторое время в человеческом поселении, стал эмоциональнее? Или Селена все это лишь напридумывала себе в мечтах? «Селена!» Поразительно самодовольно откликнулся дракон, и девушка сразу успокоилась. «Что там у вас?» «Кажется, то же, что и у вас», — невольно улыбнулась Селена. «Наши магические машины?» Она запнулась, но договорила. «Умерли. Это сделали вы?» «Мы?» — уже почему-то недовольно проворчал Вальгард. «Какое мы? Тут ваш...» Шипение координатора было так язвительно, что девушка с трудом приглушила собственный смешок. «Ривер на нас свалился, причем вышел из-под пространства сразу в лабораторию и потребовал нашей разработки уничтожающего машины заклинания. Этот самоуверенный тип только взглянул на полученные нами формулы и так пренебрежительно. Ах, вот в чем дело!» «Поправляет, не спросясь эти формулы, и требует наполнить их нашей силой!» Селена не выдержала и расхохоталась так, что на нее оглянулись не только мальчишки, но и старый эльф. На удивление Вальгард терпеливо переждал ее смех, после чего вздохнул и опять вернулся к настроению победного самодовольства. Оказывается, они тоже разрабатывали заклинания, лишающие машины магической души. Но после того, как заклинание не сложилось, они решились устроить прямой налет на заводы, где самовоспроизводились магические машины. Эта мысль оказалась удачней, вот после разгрома заводов маги вернулись в город и занялись уже уничтожением оставшихся машин. Они, изобретая заклинания, шли нога в ногу с сынами, но часть заклинательного рисунка у них не получалась, ну и... Завидя нашу формулу, они поняли, в чем их ошибка. Девушка открыла было рот спросить, а в чем же была ошибка драконьего заклинания, но прикусила губу, удержалась от ехидства. Докладываю, что было у нас. Конор завалил машинного демона и ввел силы из него в нашу изгородь, после чего все машины и попадали. В голосе Вальгарта слышалась глубокая задумчивость, когда он высказался — Как играет судьба с событиями? Всего бы несколько минут бы выждать, и мальчик жив? Жив. Нам нужно несколько дней, чтобы продумать дела в освобожденном городе и передать власть в руки старому правительству. Дракон помялся. С еле слышным вздохом он решительно выговорил. Точнее, тем, кто остался из правительства. Остальное не наша забота. И в первую очередь, уйдя из города, мы навестим вас, чтобы освободить Конора от вживленных в него механизмов. А пока не пора идти, хотя Селена... Да, Вальгард, я не просто так спросил, жив ли Конор. Дракон сказал и замолчал, словно на полуслове и словно снова не решаясь сказать что-то очень болезненное для слуха девушки. «Я поняла, о чем вы подумали», — поспешила успокоить его Селена. Но недавно мальчик сказал, что уверен, механизм в нем не основан на магии, которой оживлены те машины, и значит, он не погибнет, когда их уничтожат. «Я рад, что все так обернулось! До встречи, Селена!» «До встречи, Вальгард!» «Мирт, может, не надо?» Послышался впереди шепот. «Я немного, чуть-чуть!» Селена тяжело поднялась и подошла к мальчишкам. Мирт, закрыв глаза, держал руку на лбу. Сквозь его слегка растопыренные пальцы на треснувшей коже виднелись засохшие черные потеки, сквозь которые сейчас просачивалась свежая, ярко-алая кровь. Мальчишки виновато взглянули на девушку, потом на старого эльфа, который только взглянул, но ничего не сказал. Селена вгляделась в горизонт. Над лесом появились небольшие темноватые облака, явно дождевые. Сначала она не поняла, в чем дело, и что задумал Мирт. Но, вспомнив, как именно выглядела луговина совсем недавно, полевая пустыня безжизненно серого цвета сообразила. Мальчишка-эльф хочет помочь Бернару в восстановлении недавно вытоптанной машинным демоном луговины или вложить свое личное участие в ее восстановление. Ведь старый эльф сумел вызвать растения к жизни, на негодной к жизни земле, еще несколько минут назад, сушенной и бесплодной. Бернар снова оглянулся на мальчишку-эльфа и улыбнулся. Запахло влажным прохладным воздухом, уже совершенно точно несущим дождь. «Бернар, простите», — нерешительно обратилась к нему Селена. «Может, я и паникую, но мне кажется, Конору нужна ваша помощь». Он только кивнул и оттолкнулся от изгороди, но у калитки снова обернулся. Тень от дождевой тучи надвинулась на луговину, скрывая все то, чего пока не смогли скрыть трава и цветы. Не совсем ровную, вздыбленную под гусеницами танков землю корпуса упавших на землю искалеченных машин, торчащие тут и там из зелени металлические, словно сломанные колья, конечности крабов. Прерывисто вздохнув, Селена тоже улыбнулась, подумав, что придется несколько раз выводить теплую нору на субботник, собирать ржавеющий под дождями металлолом. Как же порадуется Мика, Кхм, чьи субботничьи приобретения придется прятать от того же Бернара. Но к теплой норе пришли быстро, словно забывшие о луговине, Селена подозревала, просто выполнившись свою мечту и отпущенный ужасом, что придется не творить, а уничтожать, на полпути к дому старый эльф зашагал решительно. И не столько потому, что теперь их всех подгонял спокойный дождь. Судя по тому, как мелкие дождинки лениво обсыпали всю компанию уже на пороге теплой норы, Селена определила дождь как грибной. Тем более солнце туча не закрыла, и смотреть на дождевую завесу, сиявшую, переливающуюся капельными самоцветами множество радуг, было радостно. В саду перед домом ребята оторвались от игр и стояли, смеясь и подставив лица дождю. Входивших в дом почти и не заметили, а кто и заметил, тот не обратил внимания. Закрывая дверь в теплую нору, Селена обернулась на ликующие вопли и крики. Малышня под смех вильмы и моде, укрывшихся под крепчугом, радостно прыгала вокруг качелей, ловя руками и губами дождинки. Девушка удивленно усмехнулась. Почему они так радуются? Ведь неделя дождей прошла совсем недавно. А потом вдруг вспомнила и с чуть увядшей улыбкой почти услышала слова матери. «Смотри, не забывай, как услышишь первую грозу, прыгай на месте изо всех сил. Это чтобы все болезни ушли. Так со старины повелось». Селена закрыла дверь и, вытирая чуть влажное от дождинок лицо, заторопилась в комнату братства. Кто знал, что так обернется, и она окажется в чужом мире, где первую грозу можно вызвать по желанию, были бы силы. Да не простые, а магические. Может, когда-нибудь научится и она. В этот час комната братства была освещена солнцем. Мальчишка-некромант лежал на своей постели и безразлично смотрел в окно. Солнце чуть-чуть не дотягивало до него, но Селена видела, каким серым, обескровленным выглядело его лицо. Она с порога невольно ускорила шаг к нему, с больно бьющимся сердцем. Тревога владела такая, что мельком она решила, даже напряжение во время войны с машинным демоном было не таким ощутимым. Встала у кровати и быстро присела. «Ты как, Конор, тебе до сих пор плохо?» «А я говорил, что плохо?» На вопросительные интонации сил у него не хватило. Да и голову к ней он повернул с трудом. «Безобразие!» — почти зарычал Бернар и крупно прошагал к кровати мальчишки-некроманта. «Ведь и взрослым окрядом!» — поворот головы, не глядя в сторону, резко смущенного джаре. «И эльф здесь же с драконом!» Хельми и Мирт повесили головы. «А элементарного ничего не сделали!» «Чему вы учитесь?» «Старик!» — выдохнул Конор. «Чего ты орешь?» «А ты? А ты?» Бернар уже задыхался от негодования. «Поразительно! Иметь такие знания и не использовать их практически...» «Бернар!» Ледяным тоном перебила его Селена. Мальчик ослабел. «Не тяните. Что делать? Говорите, мы выполним немедленно». «Кровать к окну, рамы распахнуть, и чтобы солнечные лучи падали прямо на мальчика! Быстро! Мирт вниз на кухню, за укрепляющим отваром!» Сам же старый эльф, строго следя, как выполняются его команды, шел следом за отодвигаемой кроватью, а когда она уткнулась в стену возле подоконника, сел на подставленный для него стул и, ворча уже чуть тише, негромко заговорил. Силы отняли, не можешь сам их брать, пусть на тебя светит солнце. Элементарно же, пусть тебе веет ветерок, пусть тебе пахнут травы, не возьмешь сам, они тебе отдадут силы. Далее он забормотал что-то уж совсем невразумительное. Может от того, что Конор слабо, но смог улыбнуться. Но Бернар не просто бормотал. Одновременно он поднял сначала одну безвольную руку мальчишки и принялся потихоньку снимать с нее израсходованные, лишенные силы кольца и браслеты, затем другую, осторожно складывая их на подоконник. Увидев, что он делает, Джарри виновата и беззвучно охнул, и Селена стукнула его в бок, кивая на старого эльфа. «Что он делает? Зачем?» Израсходовавшие силу артефакты сохраняют магическую начинку, а значит, пытаются восстановиться самостоятельно. Шепотом объяснил Джари: Это для артефактов нормальное состояние, но если не находят другого источника силы, тянут ее с хозяина. Если хозяин здоров, в этом ничего страшного, потому что тянут слабо. Но если хозяин слаб, как Конор, они невольно усугубляют его состояние. Бернар прав. Об элементарном забыли. Старый эльф, между тем, освободил руки Конора ото всех браслетов и колец, после чего снял с его шеи шнурок с таким же черным, скукожившимся, как побывавшим в огне старинной формы, колоном. И мальчишка-некромант на глазах у всех вдруг длинно вздохнул и закрыл глаза. Немного испуганная Селена, всмотревшись, поняла, что Конор засыпает. Она огляделась и кивком показала всем на выход. «Мальчики, захватите одежду, переодеться в бельевой». Шепотом велела девушка. У кровати мальчишки Некроманта остался старый эльф, время от времени смачивающий его губы тряпочкой, которую окунал в принесенный миртом отвар. По виду Бернара, спокойно сидящего при коноре, Селена сообразила, что опасности нет, и смогла заставить себя также спокойно уйти. Ну, почти спокойно. Мальчишки выскользнули первыми. За ними Джари и Селена. Спустившись на первый этаж, разделились. Братство сразу скрылось в бельевой, а взрослые направились в свой кабинет. Очутившись в помещении, Джарю улыбнулся. Фу, наконец-то. Что, наконец-то? Оглянулась на него Селена, уже склонившаяся было перед недавно втащенным из кабинета комодом для вещей, и поняла: ты имеешь в виду, война закончилась? Именно подтвердил Джарри, сбрасывая с себя военную форму и направляясь в угол, где у них располагался собственный рукомойник. «А тебе не кажется, что сейчас будет сложней?» «В каком смысле?» «Защиту все равно придется поддерживать в рабочем состоянии. Это раз. Вернется Ривер со своими магами, придется приспосабливаться к соседству с ними. А вдруг им что-то не понравится в том, как мы здесь хозяйничаем? Это два». «Постой, постой», обернулся Джари. «Что-то я не совсем понимаю. Почему защиту придется поддерживать?» «А, понял. Теперь, когда машин нет, думаешь, появятся одичавшие оборотни?» Он замолчал, размышляя, опустив глаза. «Да, об этом я не подумал». Он вдруг усмехнулся. «Не страшно. Шкуры последнего машинного демона теперь, когда силу из изгороди не будут тянуть магические машины, нам хватит надолго». «Веткин боится, мясо кончается» вспомнила селена и снова с тревогой спросила ты же не собираешься ходить на охоту один возьмешь с собой колора?» боишься один с оборотнями не справлюсь он стоял к ней спиной философски разглядывая мыло и полотенце в своих руках девушка улыбнулась и подошла к нему ванная комната сейчас наверняка занята давай ка я намочу полотенце От первого прикосновения холодной ткани к разгоряченной коже Джари ухнул, но, привыкнув к разогревающему движению, вздохнул от наслаждения. Уловив его вздох, Селена шаловливо смягчила давление на кожу семейного и принялась проводить мокрым полотенцем по его спине ласково и даже нежно. Джари внезапно обернулся и схватил ее за плечи, вгляделся в насмешливые и ждущие глаза, склонился к ее лицу. В дверь загрохотали, и семейный разочарованно застонал. Еле сдерживая смех, Селена чмокнула его в щеку, отдала полотенце. «У нас ночь впереди», — напомнила она негромко, словно их могли услышать. За две двери от них. И добавила, подчеркнув, «целая ночь. Так что вытирайся и выходи. Что-то у меня предчувствие, что нужна не только я». Семейный что-то пробормотал, забирая полотенце, но только вздохнул. А девушка, напоминая уже себе, назвался груздем полезая в корзину». Быстро вышла из кабинета, прошла бывшую кабанью веранду и, наконец, очутилась в коридорчике между двумя верандами, где ее встретили мальчишки-рыболовы. «Селена, у нас Каи чуть не утонул», – озабоченно сказал один. «Он решил, что можно пройти ближе к середине запруды, а там топка». «Нет, мы его, конечно, вытащили», – вступил в разговор второй. «Вот только мы опять без рыбы. И что делать, честно говоря, не знаем. Селена, может, Джарри придумает? Мы хотели к Вилмору подойти, но он пока занят». «А зачем к Вилмору?» — поинтересовалась Селена. «Досок во дворе много. Можно было бы сделать из них полумост». «Мостки, не полумост. Или подмостки», — вспомнила Селена словечко из своего дачного прошлого. Речка, на которую часто приходилось бегать за водой для полива, находилась неподалеку от дачи. Проистекала она из ближайшей деревни, и девушка часто видела, как на таких мостках сидели, ловили рыбу, мальчишки, а иной раз на них стояли деревенские женщины, полоскавшие белье, лупя по нему самыми настоящими валиками, плоскими деревянными дубинками. Ох, куда-то не туда занесло с воспоминаниями. «Ребята, а вы немного подождите», – посоветовала она, машинально защищая своего семейного от новой работы. Сейчас выйдет Мика, вы у него спросите, где он корпус для своей плоскодонки разыскал. Может, он вам лодку придумает? Мальчишки-рыболовы переглянулись и кинулись в гостевую, сторожить появление Мики. А Селена нахмурилась, услышав странный прозрачный звук со двора, и вышла из теплой норы. Остановилась, едва закрыв за собой дверь. Два шага и застыла. На прикачанном во двор обтесанном стволе крепчуга, приспособленном для желающих посидеть вместо скамейки, сидели Роза и Ирма. Роза держала в руках странную вещь. Инструмент был похож на маленькую арфу, но в три корпуса. И девочка-эльф неуверенно, но и играла на всех трех корпусах какую-то простенькую мелодию. Сыграв буквально пару тактов, она передавала мини-арфу волчишке и показывала, куда ставить пальцы. Та старалась повторить – Вытаращив изумленные глазенки, за ними следили Айна и Люция, а вади сидел поодаль со странным плачущим выражением на лице, впитывая поразительно чистые хрустальные звуки. Идущая мимо селены Вильма тихо объяснила. «Мы ходили через пять домов на этой стороне, и Роза увидела Лиру. Сказала, что умеет играть на ней, и я разрешила взять ее. Ведь можно было?» «Конечно», — тоже тихо откликнулась девушка. Лиира, надо запомнить. Нет, лучше да пока все до конца поиграй, ага? сказала волчишка, снова передавая Лииру в руки девочке эльфа. И та снова принялась наигрывать легко запоминающуюся мелодию, разливавшую такое очарование, что ребята во дворе примолкли, прислушиваясь к звонным звукам, оставлявшим в воздухе струнное эхо. Как открылась дверь, Селена не услышала. Только с обеих сторон от нее встали мальчишки из братства, а за спиной, положив теплые ладони ей на плечи и прислонив к себе семейный. И они слушали томительно нежные звоны, позволявшие надеяться, что война и в самом деле прошла. И теперь все будет замечательно.